Палец коснулся окошечка ниже светящегося, волна теплого воздуха прошла по телу снизу вверх, странная тяжесть легла на плечи, хотя, по идее, должна была наступить потеря веса из-за падения вниз. Проем двери потемнел, исчез, в кабине погас свет. Движение длилось с минуту, не больше. Тяжесть схлынула, раздался металлический щелчок, И вновь загорелись невидимые светильники. Окошечко на панели высвечивало букву «М» и цифры. 70 миллионов». «Знаешь...» Иван задумчиво разглядывал цифру. «Кажется, я и в самом деле сделал открытие. Все сходится». Тая потянула его за рукав. «Выходи, а то я боюсь. Что же это за открытие?» Подожди, вот проверим, куда мы с тобой попали, и скажу. Этот этаж оказался сухим, теплым, заполненным таинственным движением и жуткой механической и полумеханической жизнью. В первом же коридоре наткнулись на отряд пауков, затем на колонну знакомых полусфер с хлыстами-антеннами и ногами-щупальцами и, наконец, на жуткую черную фигуру, внушающую ужас и отвращение. Фигура напоминала грубую скульптуру человека с намеками на голову, плечи, руки и ноги, и в то же время создавала впечатление чужеродности, неземной угрюмой силы и целеустремленности. В трехметровой высоты коридор она вмещалась с трудом, и при каждом ее шаге пол Тима вздрагивал. На людей она не обратила внимания, вперив горящий взгляд, глаз у нее был один, горизонтальная щель на лбу, куда-то вдаль. Проводив взглядами закованную снизу до пояса в полированный металл фигуру, путешественники переглянулись и дальше шли уже с опаской. Коридор был светлый, широкий, со множеством дверей, преимущественно закрытых но встречались и выломанные двери. Одна из комнат с такой дверью, куда заглянули Робинзоны, была на всю глубину заткана белой светящейся паутиной. В другой лежали аккуратные ряды белых цилиндров. А в третьей ворочался густой черный дым, перехлестывая иногда через порог и растекаясь по коридору медленно рядеющими струями. Пол коридора возле комнаты был сплошь металлическим. Пахло здесь озоном и сгоревшей изоляцией. Иван с помощью испытанного приема открыл наугад одну из дверей с металлической полосой и увидел громадный зал, полный летающих алых огней. Пахнуло горячим воздухом и озоном, а откуда-то из глубины зала вдруг забормотал гортанный голос. «Не входить! Без ТФЗ не входить! Опасность! Не входить!» Иван отступил, и дверь закрылась. «Там люди!» — прошептала побледневшая Тая. Иван с сомнением покачал головой, снова открыл дверь, тот же голос опять начал бормотать на одной ноте. «Не входить без ТФЗ!» Напоминаю, опасность распада. Без ТФЗ не входить. Кто здесь есть? крикнул Иван. Выйдите, пожалуйста, сюда. Голос поперхнулся, молчал несколько секунд, потом продолжал. Я 101 РК. Выйти не могу, предупреждаю. Без ТФЗ не Иван махнул рукой, отступил назад. Дверь закрылась и отрезала бормотание неведомого 101-го РК. «Автомат. Людей здесь нет».